То, что консорции, как мы их условно назвали, неизмеримо менее стойки и длительны, чем родоплеменные группировки, бесспорно. Но ведь и последние не вечны. Значит, разница между теми и другими не принципиальна. Сходство же их в том, что они несут одинаковую функциональную нагрузку, поддерживая единство этноса путем внутреннего разделения. И самое важное и любопытное – это то, что при возникновении консорции отличаются друг от друга лишь нюансами психологии – Но со временем различия усугубляются и кристаллизуются, переходя в обычаи и обряды, то есть в явления, изучаемые этнографами. Например, старославянский поцелуйный обряд трансформировался в России в целование руки замужним дамам и сохранился у поместного дворянства, но исчез из быта других слоев населения. Горький, наблюдавший в крупных городах по Волжье, быт мещан и интеллигентов-разночинцев, констатирует такие глубокие различия, что предлагает рассматривать эти недавно сложившиеся группы населения как разные племена. В том смысле слова, в котором он его употребляет, то есть как различия в быте, нравах, представлениях, он прав. И наблюдение его плодотворно. В наше время эти различия почти стерлись. Они были характерны для короткого периода, около 80 лет, но мы уже говорили, что продолжительность явления не влияет на принципиальную сторону дела. Еще характернее другой пример – старообрядцы. Как известно, это небольшая часть великороссов, не принявших в 60-х годах XVII века некоторых реформ церковного обряда. Тогда они еще ничем не выделялись среди прочего населения. Во втором поколении при Петре I они составляли определенную изолированную группу населения. К концу XVIII века у них появились, а отчасти сохранились, обычаи, обряды, одежды, резко отличные от тех, которые стали общепринятыми. Екатерина II прекратила гонения на старообрядцев, но это не повело к обратному слиянию их с основной массой этноса. В новообразовавшуюся внутриэтническую целостность входили и купцы-миллионеры, и казаки, и полонищие крестьяне из Заволжья. Эта единица, сначала объединенной общностью судьбы, консорция, постепенно превратилась в единицу, объединенной общностью быта, конфиксия. И лишь в XX веке, Постепенно стало рассасываться, так как повод для ее возникновения давно перестал существовать, а оставалась только инерция. Примеры, приведенные нами яркие, но редки. Чаще функции внутриэтнических группировок принимают на себя естественно образующиеся территориальные объединения землячества. Наличие таких делений, как и при родовом строе, существование фратой, не подрывает этнического единства. Теперь мы можем сделать вывод: внутриэтническое дробление. Есть условия, поддерживающие целостность этноса и придающие ему устойчивость. Оно характерно для любых эпох и стадий развития.